«Офигеть!» – выдохнула Анна. «Кусок сто раз говорил, что сказки все это!» «Все болтают. А как ни спроси, так дороги никто не знает, и чудо-таблетки показать никто не может. Потому что дураков нет!» – извительно процедил Сизы. «Товара у Водяного немного. Он оптом не торгует. А ценится его ништяки не слабо. Потому никто не хочет дорогу показывать, чтобы конкуренции меньше было. Тема слишком сладкая». Самой хитрожопой скупает у всех подряд товар, что в Одиному требуется, и сами к нему торговать ходят. Постоянные у него покупатели. Типа закрытый клуб. Так просто туда не попасть. Маслину можно запросто выхватить. — А ты, стало быть, попал, — определила Аня. — Интересно, как? Членский взнос, что ли, заплатил? — Ты баблом ничего не смажешь, — фыркнул Сталкер. «Водяной бабки не берет. Я дороги дороге к нему не знаю. Должник у меня есть, он в желтую часто ходит, и бывало водяного с караваном. Он и проведет». «Не боишься, что закрытый клуб тебе не обрадуется?» Анна смотрела на Сизова с недоверием, словно ожидала очередного подвоха. «Если этот водяной один день между выбросами торгует, к нему должна быть очередь. А вдруг не хватит тебе товара?» Без очереди пройдем, решительно заявил Сизы. Объясним людям, что много скупать не будем, возьмем медикаментов по паре штук каждого и все. Попросим, чтобы пропустили. Ага, так они тебя и пропустят, усмехнулась Анна. На черта ты им сдался? Меня нет. Стелкер отвел глаза и хмуро кивнул на Татьяну. А вот ее пропустят. Там же только мужики. Она баба смазливая, сделает лицо жалостливое, попросит вежливо, вот и пропустит. «Япона-мама!» Она ж задохнулась от негодования. «Я задницей чувствовала, что тут без подстав не обойдется, с тобой по-другому не бывает. Сизы, ты ее собрался в желтую зону тащить? Да ты вообще офигел! Сам подохнуть решил и девчонку угробить». «Да чё бы мы гробились!» — вспалил тот. Проводник у нас опытный, по Желтой ходит пятый год. На поляне у Водянова он был, провести сможет. Там идти недалеко, Водяной всегда у края желтый торгует. До поляны от водонапорной башни километр всего идти. Дойдем без проблем. Там главное все быстро замутить, выйти на поляну, забрать лекарства вперед всех и свалить, пока другие отовариваться будут. На торговых тропах грабить западло, но только с нее сойдешь... Тут уж как мазь попрет, поэтому налегке идем, чтобы зашкериться резко, если что. Он посмотрел на Володину. — Ямоверное, я отвечаю. За час управимся, если дорогу не считать. Соглашайся, и малява твоя через три дня в Москве будет. — Не соглашайся, Танюха, даже не вздумай, — замахала рука мяня. Это бред какой-то, переться в желтую зону. Туда ходят только те, кто аномалии чувствовать может, те, кому на тот свет не терпится. Там вляпаться можно на каждом шагу, уипы не работают, аномалии двигаются. А потом еще и отморозков уголовных упрашивать, чтоб без очереди за редким товаром пустили. В расход они вас пустят, а не за товаром. Прямо там, возле водяного этого. «При водяном беспредела не бывает», – перебил ее Сизы. «От границы желтой зоны до его поляны никто не дернется». И туда и обратно можно пройти даже одному, если умеешь. Что-то мне с трудом верится, съязвила Анна. С беспредельщиками варяли дефицита нет. При водином беспредела не бывает, твердо повторил Сталкер. Все, кто с этим был не согласен, уже отдали богу души. Водинова особ крышует. Их это барыга. Он бросил на женщину насмешливый взгляд. Про особ объяснить? Или это тоже байки? — Что? — Аня запнулась на полусловие. — Особ? — Да это же верная смерть. Они уже давно не люди вовсе. В желтой зоне живут, словно зомби, и убивают все, что шевелится. Танюха, не ходи. — Да закрой ты пасть, — не выдержал Сизы. Не к тебе базар, пусть сама решает. — Мне все ясно, — резко заявила Володина, прекращая вспыхнувшую ругань. — Я пойду. Но у меня одно условие. — «Письма мы уж какими только способами не посылали, пока ничего не помогло. Может, твои наркоторговцы послания доставят, а может и нет, гарантий никаких не видно. Поэтому я требую плату за работу и передачу письма, и то, и другое, иначе не пойду». «Сколько ты хочешь?» – Сиза скривился. «Могу 800 литровых икса сюда загнать после?» «Нет», – решительно прервала его Володина – «У меня травма позвоночника, иногда больно даже ходить. Я хочу получить препарат от этого загадочного торговца, если такой у него есть». «Базара нет», — обреченно вздохнул сталкер. «Мне к водяному позарез надо. По рукам. Только я не знаю, что его ништяки лечат, а что нет. Слухи слышал, это да. Базар идет, что вообще все». «Но я за других не отвечаю». «Меня устраивает», — легко согласилась Татьяна. «Я сама у него спрошу. Потому что сделку буду проводить я». Ее взгляд вонзился в глаза сталкера. «Не волнуйся, я справлюсь. Все-таки для себя на этот раз буду стараться. Когда идем?» «После выброса», — хмуро ответил Сиза. «На второй день летной погоды. Утром. Выходим, как только паутина пропадет». Риска больше, зато городских в лесу меньше, а нам еще ухту огибать. «Я иду с тобой», — заявила ей Анна тоном нетерпящим возражений. «Я тебя одну не отпущу».